Глава 14 Том, тебе известны почти все события двух последующих дней. Но я все равно хочу хотя бы коротко их здесь изложить. Я все надеюсь, что если я стану припоминать все подробности этого кошмара, я сумею понять его смысл. Прочитав записку Пат, я сразу позвонил тебе. Мы встретились и стали вместе ломать голову над этими строчками. Единственным возможным показалось нам следующее объяснение. Тот, кого мы назвали хромым, ибо я по-прежнему не хотел говорить тебе про Рихтера, заманил пад в Англию с целью шантажа. Действуя угрозами, он заставил ее отправиться в гостиницу Кипр и дожидаться там его дальнейших распоряжений. Под в полной растерянности подчинился, даже не пытаясь связаться со мной, и, видимо из боязни, что я примчусь к ней на помощь и сам попаду в западню. К тебе она тоже не решилась, или по какой-то причине не смогла обратиться. Матери ей не оказалось в Лондоне, так что и этот путь отпадал. Помню, ты высказал предположение, что Пат, возможно, надеялась добыть какой-либо документ, какие-нибудь сведения, которые послужили бы оружием против Хромова, но у нее не хватило на это времени. Так или иначе, но Хромой, наверное, считал для себя небезопасным дальнейшее пребывание Пат в Лондоне и неожиданно приехал в Кипр, чтобы увезти ее в более надежное место. Воспользовавшись нерасторопностью хромого пату, хитрилось набросать эти несколько строк. На СССР свой она, конечно, не забыла, оставила в комнате нарочно, в надежде, что Велецис его обнаружит и поспешит поскорее продать. В ее расчет, очевидно, не входило, чтобы хозяин Кипра сам прочел послание, иначе она могла бы просто сунуть его Велецису. Скорее всего, она не доверяла жадному греку и, возможно, даже подозревала, что он сообщник хромов. Содержание самой записки было как будто предельно ясным, но в то же время и невероятно туманным. Шантаж. Но кто и зачем шантажирует Пат? И какое отношение имеет ко всему этому Роберт Трезерфорд? Раз уж я не говорил тебе о своей беседе с Кэтрин Вильсон, я не стал тебя посвящать и в свою гипотезу, касающуюся личности шантажиста. А на второй вопрос ответил ты сам. Ты хорошо знал, кто такой Роберт Трезерфорд, поскольку учился с ним вместе в Итане. Слушая тебя, я вдруг понял еще одну. Роберт Трезерфорд был никто иной, как тот самый Боб, о котором мне уши прожужжала Кэтрин. В самом деле... У твоего товарища ну, отец был членом палаты общин, и жил он тогда на керзен стрит Постепенно все становилось на свои места. Боб должен был знать, где находится Рихтер. Он имел против Рихтера сильное оружие. В течение четырех дней, что Пат проживала в Кипре, она тщетно пыталась связаться с Бобом. Теперь это была ее единственная надежда, и опять-таки я не смог поделиться с тобой своими выводами из-за идиотского самолюбия. Я не решился рассказать тебе историю, которую поведала мне Кэтрин Вильсон, и не только потому, что она выставляла в невыгодном свете Пат, но потому, что тогда мне пришлось бы признаться, что я скрыл ее от тебя. Дорого же мне обошлась. Моя нелепая скрытность, и не только мне. Ах, Том, я вел себя, как последний дурак. Ты ушел выяснять, где обретается на небо Презерфорд, А я тем временем попытался дозвониться до Кэтрин Вильсон. К концу нашей встречи два дня назад она все же смилостилась и дала мне свой телефон. Но никто не брал трубку. В течение дня я звонил еще несколько раз, но с тем же результатом. Тебе повезло больше, чем мне. Когда мы встретились за обедом, у тебя в кармане лежал адрес твоего бывшего однокашника. Он жил теперь не в Лондоне, а в Кенте, где-то возле Чатама. Мы решили на следующее утро поехать к нему. Милый мой Том, что это была за поездка? С тех пор прошло три дня, а мне кажется, что минули годы. Мы решили ехать в Чатем на машине, но, проснувшись утром, я понял, что это невозможно. Ясная погода, которая держалась все эти дни, вдруг сменилась ужасным туманом. и Из своего окна я не мог различить даже Марл Бларч. Я позвонил тебе, и мы договорились встретиться на вокзале Ватерлоо в десять часов, рассчитав, что примерно в это время должен быть поезд на Чатем. Да, действительно. В расписании такой поезд значился, но по случаю тумана... Он отправился с часовым опозданием. Мы надеялись, что когда мы выйдем из Лондона, туман хоть немного рассеется, но куда там, в чатами, эта висевшая в воздухе каша была еще гуще, чем в Ксентингтоне. Рассказывалась близостью с Тетемзе. Самая подходящая погодка, чтобы искать в незнакомой местности незнакомый дом и незнакомого друга. Как и следовало ожидать, найти в чатами такси оказалось по такой погоде делом невозможным. Но дом Резерфорда находился в двух-трех милях от станции, и мы отправились туда пешком. Прогулка взбодрила меня. Было не холодно, туман местами редел, и в просветах я видел то зеленые лужайки, и зябка, сбившихся в кучу овец, то маленькие коттеджи под черепицей, неправдоподобно красного цвета. Когда мы пришли в Интерборо, где жил Резерфорд, погода почти совсем прояснилась, и робкие солнечные лучи стали пробиваться сквозь толстый слой, окутывавший насваты. Крестьянин показал нужный нам дом. Это была маленькая белая вилла. Я скромный вид удивил меня. Неужели член парламента не мог предоставить своему сыну жилище побогаче? Ты мне рассказывал, что Резерфорды — люди весьма состоятельные. То совпадало и со словами Кэтрин Уилсон. «Боб, по твоим сведениям, так и не женился и жил в доме, принадлежавшем его родителям. Что ж, это и есть родительский дом. А может быть, он по-прежнему был с ними в ссоре и этот коттедж у кого-то снимал? Но тогда зачем было забираться в такую глушь? И на какие средства мог он здесь жить?» Мы позвонили у дверей маленькой белой виллы. Нам долго не открывали, Наконец, на пороге показалась толстая женщина. У нее был жизнерадостный вид, старые экономки, которые с молодых лет служат в добропорядочном буржуазном доме. — Чем могу вам служить? — любезно осведомилась она. — Должно быть, вы заблудились неудивительно в такую погоду. Если вам в чат, идите в ту сторону. Мы хотели бы видеть мистера Роберта Райзерфорда. Женщина нахмурилась. «Мистер Роберта Резерфорда, кто вам дал этот адрес?» М «Его отец», — сказал ты, вернее, я позвонил его отцу, и мне дали этот адрес. «Вот как», — сказала женщина, — «не надо было им этого делать. Кто вы?» «Один из его старых приятелей». Она помолчала, раздумывая, потом сказала, «Его видеть нельзя. Почему? Его нет дома. Разве вас не предупредили? Он болен?» «Болен?» — воскликнул я. «Как это понимать? Болен серьезно или просто? Его видеть нельзя, больше ничего не могу вам сказать». «Неужели это никак невозможно?» — настаивал ты. «Моему другу нужно спросить у него об очень важном деле. Речь идет о жизни и смерти. Я сам адвокат, я ни за что не стал бы беспокоить мистера Резерфорда по пустякам». «И особенно...» если он так плохо себя чувствует, но случай действительно из ряда выходящий. Толстая женщина немного смягчилась, думаю, на нее произвел впечатление мой подавленный вид, но теперь ее лицо выражало страдание. «Даже если б я вас впустила, — словно нехотя проговорила она, — это ни к чему бы не привело. Лучше б они там, на Карзон стрит предупредили вас. Я им всегда говорю». Не давайте вы никому этого адреса, или уж на худой конец предупреждайте людей. Мистер Резерфорд не может ответить на ваши вопросы, да он их и не поймет. Вот уже полгода, как он потерял рассудок.